Глава, седьмая. Миссис ворден скончалась еще до полуночи. В последний миг рядом с нею были лишь муж и врач. Хардкасл, с непокрытой головой, весь дрожа от волнения, последовал за собакой в ночную тьму. «Ищи, Преста, ищи!» — восклицал он, посылая пса вперед. Но Преста не нуждался в науськивании. Он огромными скачками несся по мокрой траве, под роняющими капли деревьями. «Ни звезд, ни луны, никакого света!» Харткасл задыхается, спотыкается, едва поспевая за резвым спутником. Тот не сворачивает ни вправо, ни влево, мчится напрямик к бурлящему ручью прямо на покатый низкий берег. И там останавливается, дрожа всем телом. «Куда дальше, Преста? Вперед, вперед!» кричит Харткасл. Но пес стоит, как вкопанный, стоит и дрожит на высоком берегу. Хардкассл подходит ближе, наклоняется, смотрит в воду. Вокруг тишина. Лишь поток бурлит и клокочет, да ветер стенает в темных древесных кронах, да дождь немилосердно стучит о землю. В воде никаких признаков жизни или смерти. Но когда Хардкассл поворачивается, чтобы спуститься по скользкому берегу, он замечает что-то у корней плакучей ивы. Одна рука вцепилась в низкорастущую ветку, другая погружена в холодные темные воды. Еще миг, и хардкасл держит в руке плоскую девичью фетровую шляпку, украшенную единственным страусиным пером. «Боже всемогущий! Так все кончено!» выкрикивает он в полном отчаянии. А потом, поняв, что один беспомощен и бессилен, поспешно направляет шаги назад к дому. «Людей мне и света!» — командует он хрипло. «Ради всего святого поспешим к ручью!» Они следуют за ним к ручью и несут с собой факелы, веревки, багры. Без промедления берутся за дело, подвешивают над водой фонари. Мужчины, возглавляемые Хардкаслом, вступают в бурный поток рука об руку. Кидают веревки, тянут, перекрикиваются, как будто какая несчастная душа все еще пытается выбраться из темных вод. Все тщетно. Она лежит лицом вниз среди осоки и высоких камышей на речном дне. Все тщетно. Сколько ни кричи, сколько ни вслушивайся в шум воды. И вот уже верный и неподкупный ее возлюбленный встает рядом с ней на колени, откликает по имени. Но никогда больше ее темные глаза не увидят света дня, никогда больше не разомкнутся алые губы и не поведают о горестях своих, о злодействе. Сжимай ее крепче, сжимай дольше, лорд Хардкассл, а потом отдай навсегда теням, сомнениям, могильному мраку. Девушку перенесли в дом, положили на ее нарядную кроватку. Буря улеглась, Занималась заря, в кронах деревьев порхали и перекликались птицы, сквозь розовые занавески в комнате Эми заструился яркий солнечный свет, озарил ее блеклое, посеревшее лицо. Отец ее и возлюбленный молча, безутешно, благоговейно смотрели на свою душеньку. Поиски завершились. Вот она лежит перед ними, в своем синем шелковом платье, Разорванным, перепачканном. Тёмные волосы распустились и рассыпались по подушке длинными влажными прядями. Ладошки сомкнуты, будто в молитве. В полузакрытых глазах застыли мука и ужас. Увы, как она переменилась! Какое страшное испытание выпало ей с тех пор, как она в последний раз заснула в этой постели. По лбу прилегли морщины, Под глазами появились темные круги, приметы горести и слез. Рот горестно скривился. При жизни Сэмми никогда такого не бывало. Лорд Харткассл благоговейно склонился над нею. Он даже после смерти не дерзает запечатлеть поцелуй на ее лбу, ибо ни разу не решился на это при жизни. Преклонив колени, точно перед повелительницей, он берет ее мокрую, окоченевшую руку и прижимает к губам. Видит, как что-то блестит на среднем пальце. Что это? Нет, не старинный рубиновый перстень со странным девизом «Sans espoir je meurs». Лишь простой золотой ободок на тонком пальчике. Обручальное кольцо. Миссис Уорден и эми похоронили в один день. В один день, но не в одной могиле. Жители Харли и Форда сильно этому удивились, и удивились еще сильнее, когда спустя совсем недолго над могилой матери появился великолепный гранитный памятник, на котором высечены были имя, возраст, даты рождения и смерти. А место упокоения Эми обозначало лишь непритязательный мраморный крест с одним единственным словом — Эмме.